Глава 9. Но как известно, благими намерениями выложена дорога в ад. До самого обеда следующего рабочего дня мне удавалось действовать согласно намеченному плану и оставаться умницей. А потом наступил час встречи с монстром, с двумя монстрами. Когда я была под надзором одного из них, открыла клетку второго, и сунула туда руку пальцы мои тряслись но я упрямо тянулась к генриху чтобы вытащить на волю и почистить клетку ну же лисичкина хватит уже прикидываться овечкиной возьми его подначивал темнов и я сделала решительный рывок что подумал в это время генрих мне неведомо но крыс выбросил навстречу хвост И двадцатисантиметровый жуткий отросток меня коснулся. А? Заверещала я, рванула руку. Это сработало как спусковой механизм. Чудовище прыгнуло и тяпнуло меня за палец. Я затрясла рукой, подпрыгнув на одной, по нелепому стечению обстоятельств, больной ноге, и заорала еще громче, рухнув на пол. Темнов, кажется, матерился. Но это не точно. Он подлетел, захлопнул клетку, рывком поднял меня и кинул на диван. В этот момент в приемную влетела Дарья Дмитриевна. Что случилось? Кого убивают? Взволнованно спросила. Она ненормальная. Бедного Генриха напугала до полусмерти. Я напугала. Это Генрих бедный. Да Темнов сам ненормальный. Мне в больницу надо, сорок уколов от бешенства делать. напомнила я о том, как на самом деле обстоят дела. Глотая слезы. Это бедала Генриху надо делать уколы, чтобы от тебя не заразился. Кирочка, успокойся. Святая женщина Дарья протянула мне стакан воды. И какую-то таблетку. Вот, это слабенькое, успокоительное. Выпей и пойдем, промоем рану. Ее я послушалась. Она тут одна адекватная, видимо. Обняв за плечи, секретарь Темнова завела меня в ту самую неприметную дверь, за которой, оказывается, скрывался санузел. И прихожая с комнаты отдыха А негодяй, хорошо устроился. Дарья Дмитриевна сунула мою пострадавшую руку под струю воды, промыла, а потом оглядела. А где укус, Кир? Или это другая рука? А задачано спросила она. И я тоже глянула на палец. Магия. Никакой раны у меня не было. Генрих даже не прокусил кожу. Правду говорят, у страха глаза велики. Стало очень стыдно. Я просто панически боюсь крыс. Мне показалось не оправдывайся. Я вот пауков так же боюсь. Поэтому тебя понимаю. Налепим на палец пластырь для виду. Решительно отмела мои попытки себя обелить секретарь, становясь соучастницей обмана и вывела в кабинет Тимнов поджидал, сидя на краю стола. я как бы случайно продемонстрировала ему средний обмотанный пластырем палец. Брови босса сошлись на переносице, желваки заходили ходуном. Мне можно больше на стажировку не приходить? с надеждой спросила я. И не мечтай, Лисичкина, в понедельник продолжим знакомство с Генрихом. Отрезал мучитель. Либо уже подействовала таблетка, либо привычка к неприятностям. Но я лишь подумала о том, что понедельник последний рабочий день. Потом вечером корпоратив. Во вторник мы отправимся на каникулы, а через две недели я вернусь на работу с секретарем Алексея Александровича. Он в любом случае лучше, даже с гигиенической помадой и другими прихотями. С этим мы отправилась в столовую, а потом на другую стажировку. Маргарита опять заставила меня заниматься всякой ерундой, бесконечно далекой от обязанностей секретаря. Сегодня я протирала верхушки шкафов приемной, поливала цветы и носила в столовую конфеты, чай и кофе из подарков Алексея, разбором которых Секретарь занималась самостоятельно. В итоге к концу рабочего дня нога немного разболелась. Настроение после приема успокоительного было заторможенное. И идти на вечеринку совершенно не хотелось. Но я бахнула обезболивающего и приказала себе не киснуть. Решила же быть умницей. вот и нечего сворачивать с пути. В общем, в гости к Зои отправилась вместе с остальными девушками. Шумной компанией мы завалились в большую квартиру-студию и принялись накрывать на стол. "А ты что? Только сок будешь?" удивилась Нелля, когда я достала из пакета свой вклад. И все сразу же на меня нехорошо посмотрели. "Да, я не пью алкоголь", покаялась. После той вечеринки я не пила. Так, бокал шампанского на Новый год, под куранты. Нет, не потому, что жалела о содеянном под воздействием коктейлей, просто печалилась, что не очень хорошо все запомнила. По здоровью или идейное? — Продолжила пытать. Меня уже Маша. То он ее подразумевал. И тут решила выпендриться. Можно, конечно, было на здоровье свалить. Но наговаривать на него после потери всех близких для меня табу, а вот Герде Генриховной прикрыться было вполне допустимо. Просто моя хозяйка не любит такого, и я не хочу потерять жилье. — Тьфу, заявила Зоя. Так ты ж бокальчик для настроения, за знакомство и чтобы не отрываться от коллектива. Но, ну, в общем, опять сработала моя нелюбовь к уговорам. И тот бокальчик вскоре сыграл роковую роль в моей судьбе. Видимо, виной таблетки, встретившись в моем организме, вступили в сговор с моими недоброжелателями, и меня понесло. Уже через двадцать минут я сидела за столом и фонтанировала идеями подарков боссам. А Семёну давайте купим трусы бриони. Аккуратно вскроем упаковку, посыплем внутреннюю поверхность красным перцем, потом запечатаем и вручим, коварно хохотала я. И пофиг, что Брионе носит Алексей. В голове все смешалось. Такая ее! — заметил кто-то из девочек. Кир, уймись. За что ты так Семочку? потому что он негодяй, мажор, кобель и тиран. Не стесняясь в выражениях, просвещала я всех до тех пор, пока меня не засунули в такси и не отправили домой. Утром проснулась с головной болью и чувством вины. Только к понедельнику отошла, благодаря Розе и Герде Генриховне. С бабулиной подругой мы наряжали елку и вспоминали о хороших временах, когда бабушка еще была жива и не болела, а я училась. Ну, а Роза вправляла мне мозги в привычной манере. Ой, ну и что такого? С кем не бывает, подумаешь? Все моют кости начальству. Ну, а за Галичку тебя никто не примет. Они же видели, что тебя с бокала развесло. Их поддержка помогла, и в понедельник на работу я шла в нормальном настроении, почти забыв о пятничной выходке. А зря. Враг в это время не дремал. Выяснилось это, когда я явилась в приемную Темнова на процедуру ежедневного сближения с Генрихом. — Семен Степанович злой как черт, уже три раза про тебя спрашивал. Что там у вас произошло опять? встретила меня словами Дарья Дмитриевна: "Впрочем, не отвечай, иди скорей". О, господи! Что на этот раз на него нашло? Ладошки вспотели. В кабинет я входила на дрожащих ногах. Но ну, наконец-то воскликнул босс: И в глазах его мелькнул злорадный блеск.